Вспомнив о бронзовой трубочке, которая по-прежнему была у меня в руках, я осмотрел ее и убедился, что восковая печать на одном из ее концов взломана. Выйдя в атрии, мы с Юлией уселись в кресло, в то время как несколько приободрившийся гермес, стоя в стороне, переминался с ноги на ногу. «Я вижу, ты туда уже сунул свой нос», — заметил я, вертя цилиндр в руках. — Я думал, может, там спрятано что-нибудь ценное, — признался Гермес. — Но все, что там было, — свиток пергамента. — Неудивительно, ведь подобные трубочки предназначены именно для писем. Ты прочел письмо? — Каким образом? Я ведь не патриций, читать не обучен. А в твою дурную голову не приходила мысль, что Нерон пришел сюда не для того, чтобы меня убить, а именно для того, чтобы передать письмо? — — По-моему, в твою умную голову эта мысль тоже пришла совсем недавно, — нахально пробурчал Гермес. — Вижу, мне все-таки придется купить новую плеть и сильного, тупого, жестокосердного раба, который задаст тебе хорошую порку, — со вздохом заметил я. — Если бы я знал, хозяин, что это письмо предназначено для тебя, то сразу бы тебе его отдал, — попытался оправдаться мальчишка. — Давай, наконец, прочтем письмо, — нетерпеливо потребовала Юлия. Я извлек пергамент из цилиндра и развернул его. Письмо было написано изящным аристократическим почерком из тех, что можно выработать лишь под руководством опытного и строгого учителя. Но некоторые буквы были выведены криво, словно рука писавшего временами дрожала под влиянием душевного смятения. Он не совершил ни единой ошибки в правописании, но фразы были построены несколько неуклюже. Впрочем, от представителей семейства Клавдиев трудно было ожидать безупречного литературного стиля. Я стал читать вслух. «Сенатору Дециму Цицилию Младшему» в обращении вкралась ошибка, с которой мне постоянно приходится сталкиваться, поскольку мой приномен относится к числу редких, в то время как имя «Децим» имеет широкое распространение. Я не осмелюсь подписать это послание, но ты сам поймешь, от кого оно. Приехав в Рим, я рассчитывал, что поддержка моей семьи поможет мне сделать карьеру и достичь высокого положения. Но все вышло иначе. Против воли меня втянули в темные дела, ужаснее которых невозможно и представить, в заговор, связанный с убийствами и, вероятно, с государственной изменой. Когда я приехал, мой родственник Публий Клодий взял меня под свое покровительство, которое обернулось тем, что он полностью подчинил меня себе. Воспользовавшись моей неопытностью, он внушил мне, что оказывать услуги выдающемуся человеку, каковым он считал себя, — великая честь. Польщенный, я был готов сделать для него все, что в моих силах. Он проявил ко мне доверие, открыв мне некоторые свои планы — законность которых вызвала у меня серьезные сомнения. Однако Клодий заверил меня, что политическая жизнь современного Рима устанавливает свои законы, не имеющие ничего общего с государственными. Через какое-то время Клодий намекнул, что ему предстоит устроить чрезвычайно важное собрание. В течение месяца он постоянно встречался с Гаем Юлием Цезарем и Марком Лицинием Красом Дивом. Несколько раз... Я сопровождал его в лагерь Гнея Помпея Магнуса, где он беседовал с прославленным полководцем. Все это время Клодий выказывал явные признаки радости и держал себя так, словно все те могущественные мужи, о которых здесь идет речь, полностью подчинены его воле и находятся в его власти. Я верчу ими, как захочу. Эти слова я слышал от него неоднократно. Каким образом ему это удавалось, я не имею понятия. После очередной встречи с Помпеем Клодий пришел в неописуемое беспокойство. Когда я осведомился, каковы причины его тревоги, он сообщил следующее. По его словам, Помпей требовал, чтобы он убил только что вернувшегося сына цензора Мэттела. Прежде он несколько раз упоминал об этом человеке, причем говорил о нем с откровенной ненавистью. Я спросил его, почему подобное поручение столь сильно тяготит его. Он ответил, что ему досадно убивать своего заклятого врага по приказу Помпея, а не ради собственного удовольствия. К тому же Помпей потребовал, чтобы убийство было совершено при помощи яда, поскольку рассчитывал, что смерть сочтут следствием естественных причин. — А я что говорил? — торжествующе воскликнул Гермес. — Заткнись! — оборвал я и продолжал читать. — Клодий направил меня к травнице по имени Пурпурья, у которой я должен был купить отраву. Прежде он уже посылал меня к этой женщине одолжить ее пурпурное платье, однако не счел нужным объяснить, для каких целей ему это платье понадобилось. Ты увидел меня, сенатор, как раз в тот момент, когда я, купив отраву, покидал палатку травницы. Когда я принес яд Клодию, тот привел меня в ужас, сообщив, что мне предстоит совершить убийство собственными руками. Он выяснил, что вечером ты приглашен на обед в дом Мамерция капитана и ухитрился получить приглашение на этот обед. Вместо него предстояло пойти мне, объяснив отсутствие Клодия тем, что он не может возлежать за одним столом с тобой своим заклятым врагом. Я воспротивился, но Клодий пришел в ярость. Сначала он осыпал меня ругательствами, потом чуть ли не на коленях умолял выполнить его просьбу. Он сказал, что выполнение всех его планов зависит сейчас от того, удастся ли ему сохранить расположение Помпея. Сказал, если я соглашусь ему помочь, то благодарность его не будет иметь границ, и со временем он сделает меня вторым человеком в Риме, лишь ему уступающим по могуществу. Наконец я согласился. К моему великому облегчению попытка отравления оказалась неудачной. «А все благодаря мне», — гордо сообщил Гермес повернувшись к Юлии. — Я спас хозяину жизнь. — Я это прекрасно помню, Гермес, — заметил я. — Может быть, новая плеть, которую я намерен купить, будет лишена бронзовых бляшек. После того, как ужин был прерван насильственной смертью капитана, к которой, клянусь всеми римскими богами, я не имея ни малейшего отношения, я позвал своих рабов и отправился в Освояси. «Будучи уверен в том, что убил тебя, сенатор, я чувствовал, что не смогу вынести разговора с Клодией. Поэтому я отправился не к нему, а в дом Мэттелла Целлера, женатого на моей родственнице Клодии. Весь следующий день я, пожираемый сознанием собственной вины, провел в храмах и на форуме. Ты не можешь себе представить, какое облегчение я испытал, увидав, как ты живой и здоровый». Беседуешь перед Курией с Цицероном и Лукулом. Я твердо решил в будущем отказаться от любого участия в делах Клодия и отправился в его дом, дабы сообщить ему это. Узнав, что попытка отравления провалилась, он не слишком огорчился и сказал лишь, что мы повторим ее в самом скором времени. Все его помыслы были поглощены собранием, намеченным на тот вечер, и думать о чем-либо другом он был не в состоянии. Когда я сообщил, что более не намерен оказывать ему услуги подобного рода, он попросту отмахнулся от меня, заявив, что все это ребяческие глупости, о которых я позабуду, как только наберусь опыта и узнаю тайные пружины римской политики. Я пытался водражать, но в ответ Клодий лишь хохотал, называя меня своим лучшим другом и уверяя, что сегодня ночью он устроит отличную потеху. В конце концов, он взвалил на меня новое поручение — приказав доставить в лагерь Помпея пурпурные платья травницы и еще одно женское одеяние. К моему великому изумлению, Помпей и его ближайший сторонник Фауст Сула облачились в эти наряды и после заката возвратились в город вместе со мной. Мне было приказано сообщить караульному, стоявшему у ворот, что я сопровождаю двух знатных матрон, проживающих в загородном поместье и желающих принять участие в ритуале, посвященном доброй богине. Я пребывал в полном недоумении, однако беспрекословно выполнил приказ. На форуме к нам присоединился Клодий, также в женском наряде, и еще двое мужчин, одетых сходным образом. Смешавшись с толпой высокородных матрон, они вошли в дом Верховного Понтифика. Я же слонялся по форуму до тех пор, пока в доме не поднялся переполох. Из дверей выбежал Клодий, раздетый почти догола. Его преследовала целая стая женщин, визжавших, точно разъяренные фурии. Я набросил на него свою тогу, мы скрылись в одном из переулков и вернулись в его дом. По пути Клодий хохотал, как безумный, так что из глаз у него текли слезы. Оказавшись дома, он первым делом потребовал вина и осушил несколько кубков, не разбавляя вино водой. Разумеется, после этого он опьянел и принялся хвастаться своими подвигами так громко, что я из предосторожности отпустил всех слуг. Клодий заявил, что вскоре все его амбиции будут удовлетворены, и он получит то, чего долго добивался. Я, все еще считая события минувшей ночи чем-то вроде невинной шалости, попросил его объяснить, что произошло. Клодий сообщил, что... Благодаря его стараниям в доме Цезаря встретились три самых могущественных человека в Риме и определили тот курс, которым предстоит идти республике. По его словам, двое из этой троицы, Помпей и Крас, терпеть не могут друг друга, и их взаимные претензии способны довести Рим до гражданской войны. Цезарь куда прозорливее и мудрее, чем эти двое, заявил Клодий, на тайном собрании, которое состоялось в его доме, Цезарь сумел внушить своим собеседникам, что ради общей выгоды они должны отказаться от взаимной вражды. Все это показалось мне невероятным, и я спросил, как, по его мнению, будут развиваться события дальше. Он ответил, что Крас и Помпей слишком упрямы и прямолинейны, дабы разрешить свои противоречия каким-либо иным способом, кроме открытого столкновения. А Цезарь, несмотря на свой блестящий ум и бешеную жажду власти, слишком ленив, дабы постоянно нести миссию миротворца. К тому же все трое, подобно Сулли, являются приверженцами традиционных форм правления. «Кончится все тем, что они отменят Конституцию», — со смехом заявил Клодий. Потом он рассказал, что во время судьбоносной встречи верховный понтифик заставил всех принести торжественную клятву в том, что они будут хранить верность условиям заключенного между собой соглашения. Условия эти таковы. Наконец-то мы добрались до самой сути, — заметил я, поднимая глаза от пергамента. — Читай, комментировать будешь потом, — воскликнула Юлия. Она явно была взволнована, и я не стал ей перечить. — Во-первых... Так как в ближайшее время Цезарю предстоит отправиться в Испанию, куда он назначен проконсулом, и он не сможет восстанавливать мир между Помпеем и Красом, то они обязуются в его отсутствии вести себя, как подобает верным союзникам. После возвращения Цезаря коалиция начнет активную деятельность, целью которой является удовлетворение политических амбиций всех участников. В знак своей верности интересам коалиции Красс поручился за Цезаря перед кредиторами, предоставив тому возможность покинуть Рим и приступить к выполнению своих служебных обязанностей. Помпей напомнил, что согласно менее официальной договоренности, заключенной между ними ранее, двое других должны непременно присутствовать на его триумфе, тем самым засвидетельствовав свою поддержку перед лицом всего Рима. Цезарь по возвращении из Испании получит должность консула, а впоследствии, по истечении срока своих полномочий, станет единовластно управлять всей Галлией. Все трое будут способствовать тому, чтобы Рим объявил войну Парфии, ибо это соответствует желаниям краса. Помпей может рассчитывать на любую должность, какую захочет, в любой провинции, за исключением Галлии и Парфии. Так как исполнение подобных честолюбивых планов — требует, чтобы все трое длительное время находились за пределами Рима, Клодий станет их полновластным представителем в городе. Союзники помогут ему осуществить свое намерение перейти в плебейское сословие и получить должность трибуна. В оном качестве он будет способствовать принятию законов, которые соответствуют стремлениям его могущественных покровителей. Клодий не сомневался в том, что ему удастся стяжать любовь простонародья и стать некоронованным правителем Рима. Если Сенат попытается этому воспротивиться, союзники Клодия встанут на его защиту. Помпей, убежденный в своем непревзойденном величии, выдвинул условие, согласно которому Фауст Сулла должен стать коллегой Клодия, чтобы контролировать соблюдение интересов своего патрона. Клодий, хотя и без особого желания, был вынужден на это согласиться. После того, как соглашение было заключено, встреча завершилась. Расставшись со своими союзниками, Клодий направился в парадные покои дома, так как ему отчаянно хотелось узнать, что представляет собой таинственный обряд. Помпей пытался его остановить, но тщетно. Когда проделка Клодии была раскрыта, всем прочим, не составило труда под шумок покинуть дом. Клодий пребывал в отличном настроении, и, рассказывая, явно ожидал, что его хитрость и изобретательность вызовут у меня восхищение. Вместо этого я испугался и засыпал его вопросами о судьбе Конституции и Сената. Он с презрительной ухмылкой заявил, что Сенат отжил свое и превратился в сборище ничтожеств, а единственная реальная Конституция — это воля самого могущественного человека в государстве». Осознав, что против воли оказался втянутым в предательский заговор, целью которого является свержение государственного строя, я незамедлительно покинул дом Клодия. Я остановился в небольшой таверне и весь следующий день провел в страхе, полагая, что Клодий, протрезвев, пожалеет о своей откровенности и прикажет меня отыскать. Все его люди прекрасно знают меня в лицо, и поэтому я не решался выходить до наступления темноты». Досуг свой я использовал на то, чтобы написать это письмо, которое намереваюсь оставить у дверей твоего дома. После этого я покину Рим, чтобы не возвращаться сюда больше никогда. За окном стемнело, и, запечатав трубочку для посланий, я покину свое убежище. Прочтя его, ты можешь поступить, как сочтешь нужным. Сенат обязан предпринять решительные действия, дабы пресечь происки заговорщиков» да приумножится в веках слава Рима. «Бедный мальчик!» — прошептала Юлия, когда я умолк. «Да, вся его вина состояла в том, что он оказался в скверном обществе», — кивнул я. Ну, не считая, конечно, того, что он писал ужасным слогом. Впрочем, Клавдии никогда не владели изящным стилем. Так или иначе... Благодаря ему в моем распоряжении оказалось именно то, что мне было нужно. «Как ты намерен с этим поступить?» — спросила Юлия. «Теперь, когда письмо у меня в руках, мне не составит труда расстроить все намерения заговорщиков», — заявил я, поглаживая пергамент. «Прежде всего, я могу выставить их всех в смешном свете». Кстати, Клодий, замышляя свой странный план, явно предвкушал большую потеху. Только представь себе, великий завоеватель, богатейший человек в мире и сам верховный пантифик разгуливают по городу в женских нарядах. После того, как они станут всеобщим посмешищем, им придется распрощаться со своими политическими амбициями. И, что еще более важно, теперь в руках у меня есть мощное оружие против Помпея, Что ты имеешь в виду? Это письмо доказывает, что он вошел в городские пределы, пересек Памерий до триумфа. В этот самый момент он сложил с себя власть полководца, утратил империй и право на триумфальные почести. — Не понимаю, что ты сейчас можешь изменить, — заметила Юлия. — Сенат уже дал ему разрешение на триумф. — Это ничего не меняет, — возразил я. Подобное разрешение он мог получить еще год назад, когда находился в Азии. Ни один человек, обладающий империем, не имеет права входить в город. Исключение составляет лишь триумфатор в день своего триумфа. А Помпей вошел в город тайно, да еще и в женском обличье. И все же я не могу поверить, что все это правда, — произнесла Юлия, поднимаясь. «Гай, Юлий не предатель». Он не может участвовать в подобном гнусном заговоре. — Юлия, неужели ты думаешь, что наивный юнец способен все это придумать? — выпросил я, помахав письмом перед ее носом. — Нет, разумеется, нет, — ответила она, немного смягчившись. — Бесспорно, заговор существует, и Клодий — один из его участников. Мы оба знаем, какой это низкий человек. У меня нет никаких сомнений в том, что Помпей и Крас готовы на все ради достижения своих целей. Но имя Цезаря Клодий приплел сюда лишь для того, чтобы придать своим интригам вес и значительность. Юлия, мне доподлинно известно, что в ту ночь Цезарь ушел из дома Целлера, где ему было оказано гостеприимство. Весь Рим знает, что Клодий был обнаружен в доме Цезаря. Твой дядя участвует в заговоре, и с этим ничего не поделаешь. Юлия не в силах смириться с тем, что ее дядя-предатель в отчаянии заломила руки. В письме говорится о том, что два других заговорщика взяли на себя обязательство воздержаться от каких-либо действий во время дядина отсутствия в Риме, — напомнила она. Возможно, он хотел таким образом лишить их возможности нанести урон государству? Возможно, — согласился я, — прекрасно сознавая что Юлия утешается неправдоподобными выдумками. Еще во время чтения я догадался, что весь этот хитроумный план, идеи Цезаря, за исключением, разумеется, задумки с переодеванием, которая всецело принадлежала Клодию, большому любителю подобных сумасбродных выходок, все остальное придумал верховный пантифик После того, как Цезарь, и без того наиболее могущественный из всей Троицы, вынудил Помпея пересечь Померий, не дожидаясь триумфа, остальные заговорщики оказались у него в руках. В подобной коварной тактике и состоял замысел Цезаря. Добившись того, что крас за него поручился, он, действуя своим излюбленным способом, убил одним камнем не двух, а нескольких птиц. Будучи непредойденным мастером по части хитроумных каверс, Цезарь не только решил проблему со своими долгами, но и связал по рукам и ногам двух самых могущественных людей в государстве. Более того, теперь он приспокойно мог покинуть Рим, рассчитывая на то, что по возвращении его ждет должность консула, а по истечении срока полномочий в его руках окажется одна из самых богатых провинций. В том, что его прихлебатель Клодий будет следить за остальными двумя заговорщиками и докладывать Цезарю о каждом их шаге, можно было не сомневаться. И что самое удивительное, он добился желаемого, не взяв на себя ровным счетом никаких обязательств. В этом состоял еще один виртуозный навык Цезаря, с которым я был хорошо знаком. Он получал от людей то, что хотел с таким видом, будто делал им великое одолжение. Создавалось впечатление, что он рассчитывает лишь за то, что он Цезарь, ему в самом скором времени поднесут на золотой тарелке весь мир». Цели заговорщиков были мне ясны как день. Три могущественных политических деятеля ну, — Клодий и Фауст не в счет — объединились, чтобы поделить между собой мир. Цезарь не сомневался, что сумеет подчинить себе красы и Помпея, которые, несмотря на свой зрелый возраст, сохранили политическую наивность и будет править, сияя как Бог. Он всегда был хорошим актером, и эта роль... Идеально соответствовало его характеру. Если Сенат позволит Цезарю разыграть пьесу, которую он сам сочинил, то заслуживает той участи, которую ему уготовил этот беспринципный пройдоха и авантюрист. «Нельзя сидеть, сложа руки», — провозгласил я, — «благодаря мне уже завтра их темные делишки станут известны Сенату и народу, и тогда все их замыслы пойдут прахом». — Прости меня, господин, — подал голос Гермес, — но ты в самом деле рассчитываешь так долго прожить?